Как неявственно опечален был Родрик, Фелисия этого не заметила. Она целиком ушла в себя. Что-то случилось после расставания с Биллом, и выражалось оно в некоем смутном недовольстве и одновременно странной задумчивости. Она машинально поздоровалась с Родриком, машинально кивнула Пилбэму, когда их знакомили. Пил записной дамский угодник, при ее появлении бросил печатать и учтиво встал. Редкое событие в Тилбери-хаус проходило без Пилбима, и помолвка Родрика не была для него новостью. Значит, это племянница босса. Восхитительная девушка. Родрик такой не заслужил. Пилбим галатно поклонился, с улыбкой произнес пару комплиментов и открыл дверь. Молодые вышли. Пилбим вздохнул и вернулся к машинке. Точно, Родрик такой не заслужил не невысоко ставил своего ближайшего начальника. Родрик вместе с Фелисией спустился на первый этаж. Он вел ее тайными закоулками, избегая парадной лестницы и вестибюля, где джурил швейцар. Конечно, он надеялся, что грозный посетитель ушел, поверив в его занятость, но предпочитал не испытывать судьбу. Они вышли через незаметную дверь чуть дальше по улице. Пугливо оглядевшись. Родерик с облегчением увидел, что опасность миновала. Если не считать обычной местной фауны, представленной чумазами, типографскими грузчиками, тилбери была пуста. Немного успокоившись, Родерик продолжил путь. Надо же было случиться, что в эту самую минуту швейцар дочитал пробега и вышел глотнуть свежего воздуха. А Джадсон, устав ждать и убедившись, что крепость охраняется надежно, Решил отправиться домой. Они вышли почти одновременно. Джадсон отставал от швейцара на какой-то шаг, когда последний завидел Родрика, преисполнил сорвение, а может, надежды на скромные чаевые, козырнул и произнес роковые слова. «Вызвать такси, мистер Пайк?» Джадсон замер, как вкопанный. «Нет, давай лучше прогуляемся по набережной», — сказала Флик. «И зайдем не к Лариджу, а в Совой. Погода чудесная». Швейцар огорчился, хотя чего ждать от этой юдоли слез, и шагнул обратно в дверь. Фелисия и Родерик свернули к набережной, а Джадсон, оправившись от столбняка, устремился в погоню. Немедленно путь ему преградил огромный грузовик, который подъехал и остановился у входа. Рабочие принялись таскать рулоны с бумагой. Пока Джадсон огибал препятствие, жертва скрылась. Однако Джадсон слышал слово «набережная» и умел делать выводы. Он поспешил к реке и здесь, за остановившимся у тротуара такси, увидел своего обидчика. Тот, видимо, убеждал спутницу ехать на машине. Она же уговаривала пройтись. Джадсон рванул вперед. «Вы издаете светские сплетни!» – прогремел он. Родерик повернулся на месте. Ему показалось, что он слышит архангельскую трубу. Он стоял спиной и не видел Джатсона, пока тот не заговорил. Можно сердобольно предположить, что это-то внезапно сего и подкосило. Без оправданий, без каких-то смягчающих обстоятельств нам не обойтись, потому что при звуке этих слов Родрик распался. Сказалась роковая пугливость, горестное наследие бедняжки Люси. Он затравленно взглянул на Джадсона и, отбросив всякую рыцарственность в безумной жажде самосохранения, вскочил в такси, зашипел на ухо водителю и унесся прочь, словно троянский герой, который ушел с поля боя чудесным облаком. Его бегство повергло и Джадсона, и Флик во вполне понятное изумление. Джадсон оправился первым. С гневным кличем он кинулся во след удаляющемуся такси. Несколько мгновений Флик стоял неподвижно, провожая глазами бегущего Джатсона. Щеки ее залил густой румянец. В лазурных глазах блеснула зловещая сталь. Тут, с востока, показалось другое такси. Флик замахала рукой, села в машину и укатила. Подожди Флик еще минуту, она бы увидела, как вернулся Джадсон. Даже молодым и подвижным студентом Гарварда он не блистал в спорте. Сейчас же его спринтерский дух иссяк на первых 20 ярдах. Ради особого случая он пробежал 50, но потом ноги и легкие восстали против подобного надругательства, и Джадсон поневоле сдался. Сдался? Ну нет. Ноги еще несли его, как ради парка, чтобы было куда прислониться, а в голове уже сотрел план. Как только... Если когда-нибудь он отдышится, он пойдет к тилбери и кое-что выяснит. Сказано, сделано. Когда он добрался до знакомого вестибюля, швейцар еще дышал свежим воздухом. На его месте сидел мальчик-пуговицах не тот, с которым Джадсон недавно повздорил, а другой, куда более приветливый с виду. К нему-то Джадсон и обратился. «Эй!» — сказал Джадсон. «Сэр!» — учтиво отвечал отрок. Джадсон пригнулся и понизил голос. — Мне нужен домашний адрес мистера Пайка. Мальчик покачал головой, и в его лице проступила незаметная прежде суровость. — Нам запрещено, сэр, давать домашние адреса. Джадсон надеялся, что его не вынудит пойти на последнюю крайность, но, увы, другого выхода не оставалось. Он молча полез в карман, молча вынул в шиллинг и шестипенцевик. Малыш дрогнул. — Это против правил, — сказал он, жадно глядя на деньги. Джадсон не проронил ни слова, только в задумчивости позвенел монетками. Юный страж взволновался все больше. — А зачем вам адрес? — произнес он дрожащим голосом. Джадсон рассчитанным движением уронил шиллинг, подождал, пока тот прокатится по кругу, подхватил и снова звякнул им о шестипенцевик. Мальчик был не железный. Он на цыпочках подошел к лестнице, прислушался, потом, крадучись, вернулся к Джадсону и зашептал ему что-то на ухо. Деньги перешли из рук в руки, и Джадсон отправился дальше.